Часть пятая. На этот раз в кабинет генералу вопросу вызвали обоих, Антипина и Снежину. Генерал приказал солдату выйти, потом Светский улыбнулся. Я приношу мои искренние извинения господину Антипину, Антипину и госпоже Пановой. Мы допустили ошибку. Более жестоко, чем требовалось, допрашивали вас. Но поймите меня правильно, обстоятельства военного времени не позволяют порой терять ни минуты. Тогда мы не располагали достаточными данными, теперь мы ими располагаем. Больше того, мы убедились в том, что вы не старались сознательно ввести нас в заблуждение во время первого допроса. Но кто мог знать? Генерал слишком длинными и не очень чистыми ногтями вытащил из коробочки на столе щепотку жвачки, потом подумал и протянул коробочку Антипину. «Простите, я забыл, но вы, наверное, не жуете Отвратительная привычка». «Мы пускаем ртом дым», — мрачно произнес Антипин. Садина на его щеке подсохла и саднила. На голове можно было прощупать основательную шишку. Это когда его соданули головой об шкаф. «Ртом дым?» — это очень остроумно, — согласился генерал. «И не сгораете? Весь огонь остается в вас». Снежина представила себе капитана, у которого вместе с дымом изо рта вылетает огонь. Объяснять, что такое курение, никто генералу не стал. «Итак», — генерал поиграл коробочкой, — «наши разведчики проникли к вам в лагерь, все узнали, вернулись благополучно домой. Нам известны и ваши силы, и ваши возможности. Мы знаем теперь, что в военном отношении мы вас превосходим. В техническом вы превосходите нас. Однако вы — наши гости. Может, и непрошенные, и нежеланные, но гости. С гостями можно разговаривать, и в случае необходимости можно просить их отправиться домой». Итак, Я хочу поговорить с вашим начальником, капитаном Загребиным, и другим начальником, господином Короной Аро. Я правильно произношу имена? Переговоры — лучший путь к взаимопониманию. Мы цивилизованные нации, и инциденты, которые произошли в недавнем прошлом, надеюсь, не повторятся. Как вы собираетесь вести переговоры? — спросил Антипин. Он генералу не доверял. Мы выпустим наружу госпожу Панову, и она обо всем договорится с вашим начальством. А я, а профессор Кори, вы останетесь пока здесь. Осторожность необходима даже в общении с лучшим другом. Вы будете в качестве заложника, так же, как и ваши остальные друзья». Снежина вспомнила о маленьких фигурках в пещере. «Они живы, живы, здоровы и не испытывают никаких неудобств. Мы бы хотели их увидеть». «К сожалению, это невозможно. Опять же, из соображений безопасности. Так вы согласны? Если не согласитесь вы, я обращусь к вашим товарищам. Надеюсь, они будут сговорчивее. Вы же сами неоднократно указывали, что давно хотели встретиться с нами. Теперь мы сами предлагаем эту встречу». «Соглашайтесь, Снежка», — решил Антипин. «С одним условием», — сказала Снежина. «Если вы опасаетесь объединить нас с нашими товарищами...» Поместите Антипина вместе с профессором Кори. Он старый человек и плохо себя чувствует. Обязательно. Я вам торжественно обещаю это сделать. Как только Антипин вернется в свою комнату, к нему приведут старика. Вопрос говорил серьезно и убедительно. Снежина поднялась. Тогда не будем терять времени даром. Я готова.